Глава двадцать пятая Что же касается Марии, то это утро стало для нее настоящим кошмаром. Открыв глаза, она увидела горбатую старуху, которая, стоя у стола, что-то перемешивала большой ложкой. Мария вначале показалось, что она еще не проснулась. Это, вероятно, был ужасный сон или же результат ее болезни. Так она думала, с ужасом глядя на страшную старуху. Однако, вскоре ей пришлось убедиться в том, что все происходит наяву. Убедили ее в этой истине слова старухи. Увидев, что Мария открыла глаза, она негромко произнесла. — Не пугайся, меня привез Луидор. Я умею лечить всякие болезни и тебя вылечу. Поверь, старый Нано. Два дня, и следа не останется от твоей хвори. Слава богу, все не так плохо, как рассказывал мне Луидор. А где он? Мария стала понемногу приходить в себя и осознавать происходящее, хотя голова все еще нестерпимо болела, и тело сковывало страшная слабость. Чего? — переспросила Нано. Где Луидор? А где ему еще быть? Парижа. Ничего не боится. Видать, не успокоится, пока на шею веревку не накинут. Ушел. В словах Марии прозвучала глубокая печаль. Нано улыбнулась. Улыбаясь, она подошла к Марии и попросила ее выпить приготовленные снадобья. Мария без слов повиновалась. Закончив с приемом лекарства, Нано уселась рядом с Марией, и, тяжело вздыхая, проговорила. «Забудь его, милая, забудь. Ничего хорошего из этого все равно не получится». «О чем это вы?» — тихо спросила Мария. Как ни странно, лекарство дало ощущение бодрости. Головная боль стала утихать, но ее больше всего волновали слова старухи. «Называй меня на но». Не привыкла я к такому обращению. Да и зачем оно мне? Сейчас, когда уже одной ногой в могиле стою. Вот ты другое дело, Молодая, красивая. Зачем тебе, Луидор? Его дни сочтены. Ничего путного у вас не выйдет. Почему вы его не любите? Мария устремила на нано неприязненный взгляд. Та удивленно вытарщила глаза. Я его не люблю. Да я его выхаживала, больного, Когда он никому нужен не был. Я его кормила, поила, Ухаживала, как за родным сыном. А сколько раз просила, Чтобы он перестал разгойничать И взялся за ум. Эх, милая, Я годы потратила на этого сорванца, А проку никакого. Скажешь ему одно, А он все сделает наоборот, Да еще и смеется. Говорю, убьют ведь, А он в ответ, На-но, смерть меня боится, И опять за свое. Да если б хоть грабил, Как все люди, Так нет, и этого не делает. Ему опасность подавай. Мальчишкой был, Когда его карфур прикончить хотел. Чувствовал, что Луидор Его место занять может. Да и занял бы, если б только хотел. Но ему и этого не надо. И золото не любит. Тогда зачем же он грабит людей? Мария приподнялась и приняла сидячее положение. Ей становилось все лучше и лучше. Она почувствовала благодарность к этой старухе, но еще больше ей хотелось узнать о жизни Луидора. Хотя если б ее спросили о причине любопытства, Она наверняка бы затруднилась с ответом. Нравится ему с опасностью играть. Вот и весь ответ. Все время чего-то ищет и никак не может успокоиться. Кровь, видать, у него злая. Оттого и липнут к нему все женщины. Вот и у тебя глазки сверкают, когда про него спрашиваешь. Нано лукаво улыбнулась. А Мария сразу же вспыхнула и поспешно отвела взгляд. Ну, — Ну-ну, милочка, чего стыдиться? луидор то настоящий красавец. Глазки-то у всех женщин одинаково смотрят. Да и ты хороша, как цветочек. Ночку вместе провели, ну и хорошо. Да нет же, вы ошибаетесь. Ничего такого не было и не могло быть. Мария все еще не справилась со своим смущением, Однако направила на Нано прямой взгляд. Видно было что-то в нем такое, отчего Нано вначале замолчала, а потом переменила тему разговора столь щепетильную для Марии. — Я с тобой останусь на один день. Завтра уеду, потому как нам надо приниматься за дело. И первым делом мы обмажем твое тело, переоденем, и постелим поближе к огню. Будешь в тепле, быстрее поднимешься. Хвори ее боится. Сказано, сделано. В следующий час Нано с помощью Марии превратила свои слова в действие. И платье нашлось. Гораздо лучше прежнего. Когда Мария с ее помощью устроилась на ложе возле камина, Нано принесла ей хлеба, и немного вяленого мяса. Она в буквальном смысле слова заставила все это ее съесть. Затем она принесла откуда-то подушки и подложила ей под голову. После этого действия Мария стала гораздо удобнее лежать. Она спустила наполовину одеяло и, сложив руки на груди, уставилась на огонь, пылающий в камине. А старуха на Тем временем занялась вышиванием. Она всегда таскала его с собой и сюда принесла, уверенная, что для вышивания найдется достаточно много времени. Изредка она бросала взгляд на Марию и тут же продолжала прерванную работу. А Мария думала о Луидоре. Ее так и подмывало спросить Нано, когда он вернется. Однако после того неприятного для нее предположения она не решалась отважиться на это, потому как боялась снова дать пищу для разговоров на эту тему. Возможно, она бы и задала его, однако раздавшийся шум не только помешал ей это сделать, но и основательно встревожил. И ей, и на стало ясно, что сразу несколько человек направляются к ним. Они с Нано переглянулись друг с другом. В душе Марии начал появляться страх. Она не ждала ничего хорошего, и тому была причина. Шаги приближались. Дверь заскрипела и стала отворяться. На пороге возникли двое мужчин. Один из них подошел к старухе Нано и, взяв за руку, молча вывел из комнаты. Таня сопротивлялась так как узнала этого человека. Как только они вышли, на лице Марии появилась мертвенная бледность, ибо она узнала одного из вошедших. Она попыталась встать, но Ришелье, а это был он, придвинул стул к камину, возле которого полулежала Мария, и сел при этом, сделав знак, чтобы она не вставала. Чуть позже раздался спокойный голос. Не утруждайте себя, миледи, тем более, что вы больны. Ваше Преосвященство, как вы меня нашли?» Только и нашла в себе силы спросить Мария. «Ответ очевиден, миледи. Я знал, где вас искать. Думаю, вам следует успокоиться. И уж тем более не стоит смотреть на меня такими испуганными глазами. Я ваш друг, миледи». Вот это вам следует узнать в первую очередь. «Друг...» В голосе Марии прозвучало откровенное недоверие и тот же страх. ришельье неторопливо снял шляпу и положил ее на стол. Вслед за шляпой последовал и плащ. Вид епископского облачения и креста благоприятно подействовал на Марию. Она стала успокаиваться. Именно на это И рассчитывал Ришелье, хотя у него имелось в запасе много иных способов убедить ее в своей дружбе. Один из них он незамедлительно пустил в ход. «Мне известно о планах некоторых весьма могущественных людей в отношении вас, миледи». Вернувшись на место, медленно заговорил Ришелье. «Известно, насколько опасны эти планы для вас. Я повторюсь». Я здесь только для того, чтобы вам помочь. Мария смотрела на Ришелье и не могла понять причину его появления. В его благие намерения она не верила. Ибо всесильный министр был не тем, кто оказывает милости посторонним людям. «Но почему? Почему ваше Преосвященство желает помочь мне?» — отважилась спросить Мария я незаметно улыбнулся. Миледи, ответ на ваш вопрос очевиден. Меня также не устраивают эти планы. Настолько, что вы готовы защитить меня от посягательств этой особы. Открыто нет. Потом, Миледи, вы вполне можете справиться сами, если пожелаете. Я могу подсказать вам правильное решение. Если вы примете его. Я окажу вам всю необходимую помощь и помогу укрыться в надежном месте на некоторое время. Затем вы снова сможете вернуться в Париж и вести такую жизнь, какую только пожелаете. Кардинал показывал ей выход. Какой? Она хотела знать, прежде чем согласиться на что-либо. Что я должна сделать? И в этом случае ответ очевиден, Миледи. Только замужество избавит вас от опасности, ответил кардинал, наблюдая за выражением ее лица, и добавил, и брак должен свершиться как можно быстрее. Это необходимо для вашей же безопасности, Миледи. Глядя на непроницаемое лицо кардинала, Мария лихорадочно думала. Она знала, Что именно предложит ей кардинал? Конечно же, брак. И сколько бы он ни твердил о своих добрых намерениях, она не верила. По сути, ему понадобилось то, чего желала получить королева, да и все остальные, ее состояние. И, по всей видимости, он придает всему этому очень важное значение, раз появился сам а не послал своих слуг, которых, как она слышала, у него великое множество. Мария знала и другую истину. Его преосвященству нельзя отказывать. Пусть он и не имел такой мрачной репутации, как королева, однако слыл человеком много опаснее. Мария и это знала. В какой-то миг она почувствовала себя совершенно загнанной в угол если бы здесь был Луидор, — с отчаянием подумала она. И тут у нее блескнула надежда на спасение. — У вашего Преосвященства есть на примете человек, который мог бы стать моим супругом? — с виду спокойно спросила Мария. Хотя в это мгновение ее сердце стучало так, что готово было вырваться из груди. Она приняла решение и собиралась довести его до конца невзирая на позицию всесильного Ришелье. — Есть, — коротко ответил Ришелье. — Это прекрасный молодой человек, принадлежащий к известной фамилии. Отлично воспитан, правда, не слишком богат. В любом случае он станет прекрасным супругом для вас. А самое главное состоит в том, что после того, как вы обвенчаетесь с ним, вас прекратят преследовать. Вы сможете вздохнуть свободно. Он поедет вместе с вами и будет, ко всему прочему, охранять вашу жизнь. Для вас, миледи, это отличная возможность избавиться от той страшной участи, которую вам уготовили. Посудите сами. В голосе кардинала появились жесткие нотки. Вы здесь одна, без защиты, без денег и, по сути, без будущего. Вас найдут самое позднее через несколько дней, и уж тогда вам уже не спастись. Я же вам предлагаю лучший исход. По взгляду кардинала было заметно, что он уверен в положительном ответе Марии. Да и кто бы отказался от такого предложения, оказавшись в таком беспомощном положении? Мария прекрасно понимала, что именно сейчас решается ее судьба. Ей понадобились все силы для того, чтобы снова заговорить и сказать то, о чем она и не смела мечтать, и что случай сам давал ей в руки. «Я выйду замуж, но только выбор супруга останется за мной», прерывающимся от волнения голосом Сообщила она Ришелье свое решение. «Я должен знать, кто он», — непререкаемым тоном ответил Ришелье. «Луидор». «Луидор?» — поразился Ришелье. «Он ожидал всего, что угодно, но только не такого ответа». «Да, Луидор, ваше Преосвященство — это мой выбор». «Верно вы шутите, миледи? Ришелье все еще не мог поверить услышанному. Это же отверженный человек, разбойник, человек без имени и чести. Возможно, вы не знаете, но он осужден и приговорен к повешению. Для него уже и виселицу поставили. Если вы не знали, и я все знаю, ваше Преосвященство. Мария устремила на него твердый взгляд. И тем не менее. Да, моим супругом станет только он и никто другой. Другого ответа не будет, ваше Преосвященство. Но почему, Меледия, почему? Я верю ему. Мария могла бы еще кое-что прибавить к этим словам, и это оказалось бы сущей правдой. Однако она не посмела. Подумайте, Меледия, до вечера». Вам стоит изменить свое мнение, иначе вы можете остаться вдовой, прежде чем станете супругой. Немного благоразумия вам не помешают. Я понимаю, болезнь и ваше преосвященство не услышит другого ответа, как могла твердо повторила Мария. И если я приму ваше решение, Миледи, решил я устремил на Марию многозначительный взгляд, смысл которого она сразу поняла. Ваше Преосвященство получит преданных друзей в лице графа и графини де Суассон. Решелье незаметно усмехнулся. Признаться, это не совсем то, на что я рассчитывал. Однако подобный исход... Решелье неожиданно замолчал. Мария, которая уже ликовала, полагая, что он уступит, наблюдала за ним, с испуганным выражением лица. У нее появилось предчувствие, что кардинал скажет нечто, что уничтожит все ее надежды. решеле какое-то время раздумывал, при этом бросая не совсем понятные ей взгляды. Он заговорил так же неожиданно, как и замолчал. «Миледи, возможно, мне еще придется поблагодарить вас за то, что сегодня вы настояли на своем решении. А пока я хотел бы задать вам один вопрос. Важный вопрос. Судя по вашей настойчивости, вы питаете определенную привязанность к Луидору и, что важнее, верите ему. Так вот, если возникнет такая необходимость, готовы ли вы будете сделать все возможное для его спасения? Да. Мария ответила, не раздумывая. Ришелье видел ее взгляд и осознал, что она действительно сдержит свое обещание. Что ж, миледя, нам остается сообщить радостную новость новоиспеченному супругу. Вы можете сегодня же обвенчаться. Необходимо, чтобы вы обвенчались как можно скорее. В качестве замужней женщины Вы будете более защищены от посягательств ваших врагов. Открыто я вам помогать не смогу, но вы оба можете рассчитывать на мое содействие. Я же, в свою очередь, надеюсь на вашу помощь. В случае, если она мне понадобится. Кардинал уже полагал дело завершенным к обоюдному удовольствию. Так он полагал, пока дверь не отворилась и не появился Люмье. Он произнес всего два слова. — Его нет. — Как нет? — не поверил кардинал. Старуха сказала, что он пошел выручать некую синьориту, которую он считает своей сестрой, и которую опять же, со слов старухи, арестовала полиция. — Едем в Париж, — коротко бросил Ришелье. И уже уходя, он добавил, обращаясь непосредственно к Марии. «Миледи, будьте готовы, очень скоро его привезут к вам. Еще вам доставят карету и письмо. Выполните в точности все, что там будет написано». Мария в ответ на эти слова молча кивнула. Уже на судне решелье тихо сказал Люмье. «Я всей душой надеюсь, что этот человек не успел совершить глупости». Ко всему прочему обстановка осложнилась. Графиня по всей видимости влюблена в Луидора. Она желает получить его в супруге. Мы должны выполнить ее желание, ибо это многократно укрепит наши собственные позиции, в особенности, если наши предположения получат подтверждение. Найди его. Если он откажется следовать за тобой. Свежи и привези сюда. Они должны обвенчаться не позже завтрашнего утра.